Глава 19 Утро встречает нас промозглым ветром и серым небом. Погода портится так стремительно, что Тома начинает волноваться, не пойдет ли ливень, иначе дорогу размоет, и выехать из Лебедевки будет очень сложно на ее небольшой машинке. Мы с Томой быстро завтракаем и молча собираем вещи. Внутри меня такая звенящая пустота, что я мерзну не столько от холода снаружи, сколько от этой пустоты той самой, что появляется после шторма. Вроде все утихло, но ты знаешь, что это ненадолго, что буря еще настигнет тебя. Тома поглядывает на меня украдкой, хочет что-то сказать, но молчит в основном. И я благодарна ей за это молчание. Слов сейчас не вынесу. Дорога до города кажется бесконечной. В салоне пахнет кофе, за которым мы заезжаем на первой же заправке на трассе. Радио тихонько играет что-то нейтральное. Я смотрю в окно и вижу только размытые полосы деревьев. Мы забираем ключи у ее мамы, и Тома отвозит меня домой. Обнимает крепко, когда я уже собираюсь выходить из машины, и говорит звонить ей в любой момент. А дальше все как-то просто течет. Картинка сменяет картинку. Я проваливаюсь в реальность. Снова школа, дети, суета. Я стараюсь держаться. Работаю, провожу уроки, помогаю малышам ставить ручки на клавиши, улыбаясь родителям на собраниях, пишу планы занятий. Живу свою жизнь на автомате, день за днем, уже третью неделю. Но внутри, внутри все сжато в плотный узел, это бесконечное напряженное ожидание, страх, что сидит тугим плотным комком в груди и не дает полноценно дышать. Каждую ночь я ложусь в постель с мыслью «А вдруг сегодня?» Именно сегодня он снова придет за мной. Каждый раз, когда в коридоре хлопает дверь, сердце вздрагивает, а по спине пробегают колючие мурашки. Но проходит день, потом другой, неделя, вторая, и ничего не происходит. Никаких звонков, никаких машин под окнами, никаких теней в темных переулках. Я будто проваливаюсь в зыбкую реальность, где все случившееся мираж, где можно почти поверить, что он отступил, что передумал. Но я-то знаю, что это не конец, знаю, Игната, понимаю, что это затишье, передышка. Может, он занят, а может, это такой жест доброй воли в мою сторону, с барского плеча, или какая-то извращенная игра». Сегодня у меня уроки во вторую смену. Я провожаю последнего ребенка, коротко пояснив родителям, как нужно заниматься дома. И остаюсь заполнить документы. До автобуса у меня еще 40 минут, так что успею. Едва усаживаюсь за компьютер в учительской, как в кармане начинает вибрировать телефон. Звонит Ника, одна из моих сестер близняшек Это вызывает некоторую тревогу, так как в основном девочки пишут сообщения или шлют кружочки. «Ник!» — прижимая телефон к уху, стараясь говорить максимально спокойно. «Это ведь я в тревоге живу, а на сестру зачем это проецировать?» «Что случилось?» Но голос ее взволнован, почти на грани плача, и я сразу же напрягаюсь. «Варя! Варь! У нас пожар был!» — выдыхает сестра, всхлипнув. Я замираю. Сердце пропускает удар и тревожно сжимается. «Что?» Руки тут же начинают дрожать. «В магазинчике мамы», — шмыгает носом. «Замыкание вроде. Пожарная приехала быстро, но там... Там все сгорело. Половина товара сгорела. Остальное дымом пропахло. Выбросить придется. Витрины, холодильники. Мама очень расстроена. Сидит там, плачет. Вика сейчас с ней, я отошла позвонить». «Варя, можешь приехать, пожалуйста!» Еще не успев договорить с сестрой, я уже хватаю куртку, наспех выключая компьютер. «Сейчас. Только Мию заеду покормить и на электричку. Как раз на девять должна успеть». Выбегая из школы, на ходу закинув ключ вахтерша. Внутри толкается паника. Этот магазинчик был для мамы так важен. Баснословных денег не приносил, но позволял жить нормально. Да и вообще, для мамы он был местом творчества. За ее пельменями даже из города ехали. Пока жду такси, мозг вдруг опаляет догадка. А что если... если это такой непрозрачный намек, Наказание за непослушание. Нет, нет, мотаю головой, пытаясь убедить себя саму. Игнат бы так не сделал. Зачем это ему? Или... сделал... Я помню, как его отец в назидании сжег клуб Игната, который так важен был для него, в который тот столько сил вложил. Это было его детище, и стало сильным ударом. Неужели Игнат способен поступить так же? Это ведь слишком жестоко. Игнат не его отец, но... В горле становится горько, потому что... Да, Игнат не его отец, он хуже...